Париж. Это Эйфелева башня, но только издали, потому что она стоит по колено в туристах. Это золотой купол гробницы великого императора и воспетый великим писателем собор. Шуршащие под ногами листья, вокзалы, переделанные в музеи, разграбленные дворцы и малюсенькая чашечка кофе за уличным столиком. Чашечка кофе, старомодная газета — и новомодное курительное устройство. Столики такие маленькие, что на них помещаются лишь чашечка кофе и блюдце с круассаном, поэтому газеты лежат на коленях. Их мало кто читает, важен сам факт. Ты сидишь за столиком на тротуаре с газетой и кофе, упираешься локтем в локоть соседа и смотришь прямо перед собой. И молчишь. Однажды Орк решил обойти такое кафе по мостовой, а на полпути бросил взгляд на сомкнутый ряд сидящих за столиками парижан, не шевелящихся, абсолютно одинаковых. Совпало так, что в это мгновение никто из них не пил и не читал газету, а их пустые взгляды были устремлены на проезжающие робомобили. Орк остановился и стал смотреть в ответ. Не дразнил, нет, а боролся с охватившим его страхом не решался повернуться спиной и не хотел бежать, потому что принял вызов. В итоге справился, выдержал их взгляды, медленно продолжил свой путь, но в тот момент орк поверил, что город захватили Медузы, и Париж надолго стал для него табу. С годами дурацкое наваждение рассеялось, чарующий флер бульваров поглотил наложенное заклятие и мягко убедил подружиться вновь. Тем более, что «Медуз» в Париже оказалось не намного больше, чем в других городах. Орк не сопротивлялся. Он тоже скучал и потому приехал, но чувствовал, что в париже его тянуло не только желание заглянуть в оперу и полюбоваться Джакондой. Город колдовской любви манил затосковавшегося орка томительным предчувствием встречи и не обманул. Словно извиняясь за дурацкую сцену с «Медузами», Париж подарил орку одной из своих сердец. А словно смеясь, сделал это за столиком уличного кафе на Орлеанской набережной, за крайним столиком, до которого нечасто доходил официант. За маленьким столиком, на котором с трудом поместились чашечка кофе и старомодная бумажная книга. И девушка за столиком, желающая казаться такой же старомодной, в берете, больших очках и легком летнем платье, оставляющим открытыми загорелые ноги. Девушка с пухлыми губами и тонким лицом, темная шатенка с озорным взглядом и родинкой на левой щеке. Красавица с глазами, с огромными глазами. Когда она снимала смартвер мир переворачивался перед ней уличным орликином, стараясь отразиться в ее глазах во всей красе, стремясь понравиться и заслужить улыбку. Прекрасная девушка в коротком платье. И ничего удивительного в том, что сидящие за соседним столиком крепыши обратили на нее внимание. Сначала ощупали взглядами, немного подождали, убедились, что незнакомка одна, и предложили развлечься. «Можно прямо в машине. Видишь тот черный фургон? Это наш». А внутри побывало много белых подруг, и всем понравилось. Некоторые даже плакали от счастья. Девушка старалась не обращать внимания на подначки, но парни не унимались, и никто не мог с уверенностью сказать, чем все закончится. Возможно, они посмеются и отправятся по своим делам. Возможно, покинув кафе, девушка действительно окажется в фургоне, а потом, плачущая, на тротуаре, не в силах вспомнить ни номер машины, ни лиц насильников. «Да и кто поверит, что было насилие?» За нормами нравственности в четвертом округе следили не менее жестко, чем в первом, и любой судья при виде короткого платья скажет «Провокация!». Так что единственная надежда девушки — на своих. Но семьи у белых маленькие, а кланами они жить отвыкли. «У нас мало времени, поедем, поскрепим рессорами». «Познаешь настоящих мужчин!» «Тебе ведь нравится сила!» Девушка хотела уйти, но не решалась, А не обращать внимание на развеселившихся парней становилось все труднее, и тогда Орк уселся за ее столик, выдержал коротенькую паузу на тот случай, если девушка потребует объяснений, к счастью, ей хватило ума промолчать, после чего медленно, как будто только что понял, что рядом кто-то есть, повернул голову к соседям. Трое. Их всегда не меньше трех. Только в стае молодняк чувствует себя уверенно, и оставался один вопрос. Уличные отморозки или воспитанные болтуны из благополучных семей? Как выяснилось через секунду, воспитанные болтуны. При виде орка парни замолчали и отвели взгляды. Таковы правила. Если женщина под защитой, она табу. Можно, конечно, попытаться силой убрать защитника, но так поступают лишь уличные отморозки. А конкретно с этим защитником, небритым, недружелюбным но мускулистым загорелые лапы которого густо покрывали татуировки вряд ли согласились бы связаться и отморозки парни расплатились и покинули кафе Орк жестом подозвал официанта а отпустив его наконец то посмотрел на девушку зачем вы здесь одна простите удивилась незнакомка легким касанием делая стекла смартве прозрачными лучше снимите их попросил орг «Мне нравятся ваши глаза». Она смутилась, но взяла себя в руки. Подумав, подчинилась, убрала смарт-вер в футляр, но тут же попыталась перейти в наступление. «Почему вы задали тот вопрос?» «Нет подруги, нет друга, брата или отца», перечислил Орк, глядя в зеленые глаза незнакомки. «Вы здесь совсем одна, и я не понимаю, зачем». Зашла выпить чашечку кофе и немного поскучать. Я люблю смотреть на реку. «Живете неподалеку?» Закончила Сорбонну и еще не переехала. Она нежно прикоснулась пальцами к книге. «Не могу оставить любимый район». И улыбнулась медлительной сене. Сена блеснула в ответ. «Но почему вы одна?» «Раньше мы ходили сюда компанией, но после выпуска все разлетелись. Мой друг в Марселе и мы... Мы больше не друзья». Она вновь прикоснулась к книге. «Вы правы. Я должна была понять разницу между студенческой компанией и одиночеством, но до сих пор подобных инцидентов не случалось. Вам везло». «Возможно». Они помолчали. Девушка смотрела на сену, орк на шпиль старого собора. Могло показаться, что все закончилось, но они понимали, что встреча едва началась. Я тоже надеялась на их воспитание. Тихо сказала девушка, показав, что правильно истолковало случившееся. И поэтому молчали. Они должны были остановиться. Видимо, вы им сильно понравились. А вам? Безусловно, ответил орк, глядя девушке в глаза. И он не считал нужным это скрывать. Нет, он считал нужным об этом заявить. Она улыбнулась и поправила выбивающиеся из-под берета волосы, изо всех сил стараясь скрыть растерянность. Он смотрел на нее, не отрываясь. Пауза затянулась, и первой сдалась девушка. Обычно мужчины теряются, услышав прямой вопрос. «Все?» «Все». «Значит, вы ни разу не задавали прямого вопроса мужчине», спокойно произнес Орк. «Мне повезло оказаться первым». «Да, вы не растерялись. Вы прекрасно знаете, что удивительно красивы». И едва не поплатилась за это. Она думала, ему будет приятно поговорить о героизме, но он, как выяснилось, не собирался обсуждать сбежавших при его появлении парней. Я обратил внимание на книгу. Интересная? Я составил ее сама, улыбнулась девушка. Это сборник поэтов, признающихся в любви к Парижу. Или просто написавших о Париже. Поэты разные, не похожие друг на друга, но их страсть очевидна, а найденные слова прекрасны. «Моему городу нравится слушать оды в свою честь. А вам нравится читать откровения?» «Конечно. Прочтите что-нибудь», — попросил Орк. «Вам все равно кого? На ваш вкус. Вам интересно, что мне нравится? Хочу узнать вас ближе. Что может быть ближе имени? Меня зовут Бенджамин. Вы не такой, каким хотите казаться. Что вы имеете в виду?» Но очень короткая пауза показала, что орку интересен вопрос. «Вы грубы сознательно, не по воспитанию», — ответила девушка. «Вы знаете разницу между тем, кто вы и кем хотите казаться. Разница вам не нравится». Он выпил кофе одним глотком и запил холодной водой. Чуть склонил голову, показав, что восхищен услышанным, но продолжил разговор в прежнем ключе. «Поэзия делает вас проницательной». «Поэзия позволяет заглянуть в душу», — она решилась. «Меня зовут биатрис Орк с неимоверной нежностью пожал тонкую руку девушки «Мне очень приятно». «Все еще хотите слушать стихи?» «Безусловно». биатрис взяла книгу, мягко провела пальцами по обложке, очевидно раздумывая, что выбрать, улыбнулась, раскрыла книгу и негромко прочитала. «Дома до звезд, а небо ниже». Земля в чеду ему близка, В большом и радостном Париже Все та же тайная тоска. Шумны вечерние бульвары, Последний луч зари угас. Везде, везде все пары, пары, Дрожание губ и дерзость глаз. Марина Цветаева. Стихотворение в Париже. Слова прозвучали, Но за столиком еще долго висела тишина. Они смотрели на медленную сену, На дома, людей, шпиль Старого Собора и молчали. То ли собираясь с мыслями, то ли переживая совпадение слов с миром, то ли просто наслаждаясь тем, что сидят рядом. Потом Беатрис положила книгу на малюсенький столик, на котором было место лишь для нее и чашечки кофе, а орк мягко накрыл ее руку своей. Кто написал эти строки? «Одна русская». «Мне понравилось». «Любить поэзию?» «Нет». «Может, вы никогда ее не читали?» «Читал, но предпочитал прозу». Он грустно улыбнулся. «А сейчас жалею об этом». «Почему?» «У нас было бы больше тем для разговора». «Я могу рассказывать о своих любимых поэтах». Девушка смело посмотрела орку в глаза. «Их так много, что мы можем говорить вечно». «Вы верите в вечность?» «А вы?» «Только вместе с вами». Беатрис помолчала, переведя взгляд на накрывшую ее руку кисть Орка, грубую, твердую, похожую на руку дровосека, после чего тихо сказала, «Вы были здесь вчера». Твердая ладонь не дрогнула, а чуть сильнее надавила на руку девушки, как будто Орк испугался, что Беатрис собирается бежать. Я сидел у дверей кафе, но не подошел. «Почему?» «Вчера мне было достаточно любоваться вами». — А сегодня? — Захотел узнать ваше имя. — Почему? — Потому что, открыв утром глаза, я вспомнил вас, — ответил мужчина, и Беатрис показалось, что его рука стала теплее. А в следующий миг испугался, что вчера вы оказались в кафе случайно, что вы приехали из Леона или Тулузы, полюбовались на собора а сегодня отправились на поиски иных достопримечательностей. — Я не похож на парижанку? — «Вы настоящая париженка, биатрис но я говорю о своем страхе, а страх иррационален. Я испугался никогда не увидеть вас, примчался к открытию и стал ждать, как робкий студент, познавший первую любовь. Вы разожгли во мне забытые чувства, биатрис и я вдруг понял, что они могут сделать меня счастливым. Это было так необычно и так по-парижски, влюбленность с первого взгляда, томление и признание». Красиво, словно из книги. Или так, словно кто-то захотел прожить свою жизнь как книгу. Не ожидал такой искренности, пробормотала Биатрис, не зная, что сказать. На душе полное смятение. Все кажется сном, главой из книги, романтическим сонетом. Но мужчина напротив, вот он, живой, настоящий, и настолько сильный, что взглядом освободил соседний столик. Я никогда не стану вам лгать, мягко произнёс Урк. «Ваши слова похожи на признание», — выдавила из себя девушка. «Уверен, вы слышали их немало. Но впервые от незнакомца. Вы знаете мое имя. И только. Что нужно еще? Чем я вас привлекла? Вы красивый, романтичный. Когда вы задумываетесь, то начинаете хмуриться. Вы знаете эту книгу наизусть, но продолжаете носить с собой. Вам приятно к ней прикасаться». «Перелистывать страниц, видеть знакомые строки напечатанными. А мне нравится смотреть на вас». «Мне кажется, вы сошли со страниц старого романа», — рискнула признаться девушка. «Пусть так», — согласился Орк. «Неужели вы смущены?» «Немного непривычно», — не стала скрывать Беатрис. «И вы по-прежнему незнакомец». «Это легко исправить». «И вы торопитесь». «А вот на этот раз...» Орк замолчал надолго, и в его глазах появилась грусть. «Я не ошиблась?» — едва слышно спросила биатрис, не зная, какой ответ ей по душе. «Вы действительно проницательны», — в тон девушки сказал Орк. «Вы дважды посмотрели на часы. Я должен покинуть Париж. Уезжайте навсегда?» И только сейчас биатрис поняла, что ее ладонь все еще накрыта рукой мужчины что она чувствует его тепло, а сейчас, после вопроса, легкую дрожь «Мне было нужно уехать навсегда», — медленно ответил орк, глядя девушке в глаза. «Но теперь я принял твердое решение вернуться».